Глава шестая Урок пятый Богатые изобретают деньги Прошлым вечером я решил сделать перерыв Отвлекся от написания этой книги и посмотрел телевизионную программу Где рассказывали историю про молодого человека по имени Александр Греем Белл Изобретателя телефонного аппарата Он запатентовал свой телефон, и спрос на его изобретение был так велик, что он не справлялся. Ему требовалась большая компания. Поэтому Бл отправился к гиганту того времени, корпорации Western Union, и предложил им купить патент вместе с его крошечной компанией. За все он хотел всего 100 тысяч долларов. Президент компании посмеялся над ним и не принял предложение, сказав, что цена смешна. Остальная часть истории вам известна. Белл основал мультимиллиардное производство и компанию AT&T. Сразу после этой передачи я посмотрел вечерние новости. Корреспондент рассказывал об очередном сокращении в местной компании. Рабочие были в гневе и утверждали, что владельцы компании поступают несправедливо. Сокращенный менеджер 45 лет привел на завод жену с двумя детьми и умолял вахтеров пропустить его к владельцам, чтобы поговорить с ними, не изменят ли они своего решения. Он как раз купил дом и боялся потерять его. Камера показала крупным планом его умоляющее лицо. Понятно, что репортаж привлек мое внимание. Я занимаюсь профессиональным преподаванием с 1984 года. Это уникальный опыт. Но данная профессия и довольно сложна потому что через мои руки прошли тысячи людей, и я вижу, что у всех у них, в том числе и у меня, есть одно общее качество. Во всех нас должен быть громадный потенциал и удивительные таланты. Но всех нас сдерживает неуверенность в себе. Дело даже не в технической информации, а именно в недостатке веры в собственные силы. У некоторых людей это проявляется в большей степени, чем у других». Заканчивая школу, большинство из нас понимает, что главное в жизни — это нехорошие отметки. В реальном мире требуется что-то еще. Я слышал, как это качество называют характером, смелостью, дерзостью, здоровой наглостью, бравадой, хитростью, цепкостью, умением жить и способностями. Этот фактор, как его ни назови, в конечном счете определяет будущее человека в гораздо большей степени, чем школьные отметки. Внутри каждого из нас спрятан отважный и сильный герой, но есть и обратная сторона – способность встать на колени и умолять, если это нужно. Проведя год во Вьетнаме в качестве военного летчика, я очень близко познакомился с этими двумя сторонами своего характера. Ни одна из них ничем не лучше другой. И тем не менее, как преподаватель, я понимал, что самыми главными помехами на пути человеческого гения являются излишний страх и неуверенность. Мне было так горько видеть учеников, которые знают ответ, но боятся его высказать. Часто в реальном мире преуспевают не умные, а храбрые. На личном опыте я убедился, что финансовый гений состоит не только из каких-то умений и навыков, но и из смелости. Если ваш страх слишком силен, гений подавляется. На занятиях я убеждаю учеников научиться рисковать, быть смелее, позволять своему гению превращать этот страх в силу и умение. Некоторым это дается легко, других приводит в ужас. Я увидел, что большинство людей, когда дело доходит до денег, предпочитают не рисковать. Мне часто задают вопросы, а зачем рисковать? Почему я должен тратить время на развитие своего финансового IQ? Почему я должен становиться финансово грамотным? И я отвечаю, чтобы иметь выбор. Нас ждут огромные изменения. Эту главу я начал с истории молодого изобретателя Александра Грейма Белла, Но в будущем появится не один такой человек. Каждый год во всем мире будут появляться сотни таких, как Билл Гейтс и компания Microsoft. Будут и новые банкротства, увольнения и сокращения. Так зачем тратить время на развитие своего финансового IQ? Ответ на это известен только вам. Впрочем, я могу сказать, зачем я сам это делаю. Я делаю это потому что мне повезло жить в это интереснейшее время. Я скорее буду приветствовать изменения, чем бояться их. Я предпочту с волнением зарабатывать миллионы, чем беспокоиться, что мне не дадут надбавку к зарплате. Мы живем в небывалое время. Через несколько поколений люди будут оглядываться назад и говорить, какая это, наверное, была удивительная эпоха. Это была эра смерти старого и рождения нового, Время, полное неожиданностей и интересных событий. И зачем же тратить время на развитие своего финансового IQ? Затем, что вы получите от этого огромную пользу. А иначе такое время будет для вас страшным. Одни люди будут смело плыть вперед, а другие цеплятся за разваливающиеся спасательные круги. 300 лет назад земля была богатством поэтому богатым был тот человек, который владел землей. В то время шло строительство заводов, и Америка завоевывала мировое господство. Главное богатство заключалось в производстве. Сегодня главное богатство в информации. И самый богатый человек – это тот, кто владеет самой своевременной информацией. Проблема в том, что информация передается по всему миру со скоростью света. Это новое богатство нельзя спрятать за заборами, как землю или заводы. Изменения будут более быстрыми. Количество новых мультимиллионеров резко возрастет. Но будут и те, кто остался за бортом. Сегодня я сталкиваюсь со многими людьми, которые работают не покладая рук, часто просто потому, что не могут расстаться со старыми убеждениями. Они хотят, чтобы все было как раньше. Они сопротивляются изменениям. Я знаю людей, которые теряют работу или дом и винят в этом технический прогресс, экономику или работодателя. К сожалению, они не могут понять, что проблема кроется в них самих. Старые идеи — это их главный пассив. Это пассив, поскольку они не могут понять, что подобные идеи — активы вчерашнего дня, а сегодня уже не вчера. Однажды я учил людей инвестированию с помощью настольной игры, которую придумал для обучения. Она называется «Денежный поток». Одну женщину привела на занятия подруга. Она только недавно развелась, много потеряла во время бракоразводного процесса и теперь искала ответы на какие-то вопросы. Подруга решила, что занятия могут ей помочь. Игра задумана так, чтобы помочь людям разобраться, как функционируют деньги. Во время игры люди узнают, как балансовый отчет связан с отчетом о доходах и расходах. Вы узнаете, как деньги текут между этими двумя отчетами и как разбогатеть, увеличивая месячный доход из колонки активов до такого уровня, пока он не начнет превышать ежемесячные расходы. Когда вы это сделали, вы выходите с дорожки для крысиных бегов на скоростную дорожку. Как я уже говорил, одним людям эта игра нравится, другим нет. А третьи просто не понимают ее смысла. Эта женщина упустила ценную возможность чему-то научиться. В первом круге она вытянула вещевую карточку с яхтой. Сначала она очень обрадовалась. «О, у меня есть яхта!» Потом, когда подруга попыталась объяснить ей, что означают цифры доходов и расходов в балансовом отчете, она расстроилась потому что никогда не любила математику. Все игроки ждали, пока подруга объяснит ей, какое отношение финансовые отчеты имеют друг к другу и к ежемесячному доходу. Наконец, когда она это поняла, ее осенило. Яхта съедает массу денег. Игра продолжалась, и вскоре ее сократили, а потом у нее появился ребенок. Ей очень не повезло в этом раунде. После занятий ее подруга подошла ко мне и сказала, что та очень расстроена. Она пришла на занятия, чтобы научиться инвестированию, и ей не понравилось, что нам так долго пришлось играть в какую-то глупую игру. Подруга попыталась убедить ее заглянуть вглубь себя и посмотреть, не отражает ли игра ее ситуацию. Услышав такое предложение, женщина потребовала вернуть ей деньги. Она возмутилась. Сама идея того, что игра может быть отражением ее жизни, показалась ей смешной. Получив обратно свои деньги, она немедленно ушла. С 1984 года я зарабатываю миллионы тем, что делаю то, чему не учат в школе. В школе почти всегда читают лекции, я всегда их не любил. Мне быстро становилось скучно, и я отвлекался. В 1984 году я начал учить людей с помощью игр и инсценировок. Я всегда советовал взрослым ученикам видеть в играх отражение собственной жизни. Это очень важно. Игра отражает ваше поведение. Это система, дающая мгновенную обратную связь. Вместо того, чтобы слушать лекцию, вы получаете персональный урок, приспособленный к вашим нуждам. Подруга той женщины позже позвонила мне, чтобы рассказать новости. Она сказала, что ее подруга теперь успокоилась. За это время она действительно поняла, что игра отчасти отражает ее собственную жизнь. Хотя у них с мужем не было яхты, у них было практически все остальное, что только можно себе вообразить. Она злилась после развода не только потому, что он бросил ее ради более молодой женщины, но и потому, что за 20 лет совместной жизни у них накопилось очень мало активов. Им оказалось практически нечего делить. 20 лет они прожили невероятно весело, но от этого осталось всего тонна безделушек. Она поняла, ее злость по поводу цифр в игре, финансовых отчетов, вызвана смущением от того, что она их не понимает. Она считала, что финансы – дело мужчины, Она вела домашнее хозяйство и развлекала гостей, а финансами занимался муж. Теперь она была совершенно уверена, что в течение последних пяти лет совместной жизни он утаивал от нее деньги. Она злилась на себя за то, что не знала, куда уходит часть денег, и за то, что не подозревала о существовании другой женщины. Как и настольная игра, жизнь тоже мгновенно дает нам обратную связь. Мы можем многому научиться, если будем ловить эту информацию. Недавно я пожаловался жене, что в химчистке, наверное, испортили мои брюки, а не сели. Жена ласково улыбнулась и легонько ткнула меня пальцем в живот. Не брюки сели, а я раздался. Игра «Денежный поток» была создана для того, чтобы обеспечить каждому игроку обратную связь. Она дает вам выбор. Если вы вытягиваете карточку с яхтой и оказываетесь в долгах, возникает вопрос. А что теперь можно сделать? Какой у вас выбор? В этом заключается цель игры — научить игроков думать и использовать различные новые финансовые возможности. Я наблюдал, как в эту игру играет более тысячи людей. Те, кому быстрее всех удается выйти с дорожки для крысиных бегов — Это люди, разбирающиеся в цифрах и обладающие творческим финансовым мышлением. Они легко замечают различные финансовые решения. Больше всего времени требуется людям, которые не дружат с цифрами и часто не понимают пользы инвестирования. Богатые люди обычно действуют творчески и сознательно идут на риск. Некоторые люди получают в игре много денег, но не знают, как ими распорядиться. Почти все они, как оказывается, не очень удачно ведут свои финансовые дела и в реальности. Все остальные их опережают, даже если у них меньше денег. Если вы ограничиваете свой выбор, вы цепляетесь за старые идеи. У меня есть друг, с которым мы когда-то вместе учились в старших классах. Сейчас он работает на трех работах. 20 лет назад он был самым состоятельным из всех моих одноклассников. Когда местная сахарная плантация закрылась, компания, в которой он работал, исчезла вместе с ней. У этого человека в мозгу был только один выход старого образца — работать усерднее. Проблема оказалась в том, что он не смог найти работу, соответствующую его прежнему положению в той компании. Поэтому для места, которое он сейчас занимает, у него слишком высокая квалификация, а зарплата ниже. Теперь ему приходится работать на трех работах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Я видел людей, которые во время игры жалуются, что им не выпадают «нужные» в кавычках карточки с возможностями. И они просто сидят сложа руки. Мне известны такие люди и в реальной жизни. Они сидят и ждут нужной возможности. «Я видел, как люди получают нужную карточку, но оказывается, что у них нет денег». Тогда они начинают жаловаться, что вырвались бы с дорожки для крысиных бегов, будь у них больше денег, и опять-таки сидят сложа руки. Таких примеров тоже немало в реальной жизни. Люди видят все великолепные возможности, но у них нет денег на их реализацию. А еще бывают люди, которые вытягивают отличную карточку, Зачитывают ее вслух, но не понимают, что это прекрасная возможность. У них есть все. Деньги, подходящий момент, карточка. Но возможности они в упор не замечают. Они не понимают, как сделать ее частью финансового плана избавления от крысиных бегов. Таких людей больше, чем всех остальных вместе взятых. Почти все не замечают великолепных возможностей, которые у них прямо под носом. Год спустя они узнают об этом, когда все остальные уже разбогатеют. Финансовая смекалка – это просто умение видеть разные выходы. Если перед вами не открываются возможности, как еще можно улучшить свое финансовое положение? Если у вас появляется возможность, но нет денег, и банк не хочет с вами иметь дело, как можно использовать эту возможность? Если интуиция вас подвела, и то, чего вы ожидали, не происходит, как превратить провал в удачу, которая принесет миллионы. Вот что такое финансовая смекалка. Дело не в том, что именно случается, а сколько финансовых решений вы можете найти для этой ситуации. Это ваш творческий подход в решении финансовых задач. Большинству людей известно только одно решение «усердно работай, копи деньги и одалживай их у других». Так зачем вам финансовая смекалка? Затем, что вы должны быть кузнецом своего собственного счастья. Вы используете сложившиеся обстоятельства себе на пользу и добиваетесь успеха. Немногим известно, что удача – дело наживное, совсем как деньги. И если вы хотите быть удачливее и получать деньги, не работая на них, финансовая смекалка вам необходима. Если вы человек которая ждет, пока подвернется нужная возможность, вы можете прождать очень долго. Это похоже на ожидание зеленого света на 5 километров вперед. В детстве нам с Майком богатый папа часто говорил, «Деньги — это нереальная вещь». Он иногда напоминал нам, как близко мы подошли к тайне денег в тот первый день, когда начали делать деньги из латуни. «Бедняки и средний класс работают за деньги», — говорил он. «Богатые делают деньги. Чем реальнее вам кажутся деньги, тем усерднее вы будете за них работать. Но если вы уясните себе, что деньги нереальны, то сможете разбогатеть быстрее». «А что же такое деньги?» — часто недоумевали мы с Майком. «Что они, если нереальная вещь?» Это то, чем мы договорились их считать», — отвечал богатый папа. «Самый могучий и ценный актив, который у нас есть, — это ум. Если он хорошо натренирован, то практически за секунду может создать для вас огромные богатства. Богатства, которые 300 лет назад не снились даже королям и королевам. Нетренированный ум может породить крайнюю бедность» которая передается посредством воспитания из поколения в поколение.